Прямое включение. «Поздравляю всех жителей нашей прекрасной планеты с Новым годом! С праздником, который поможет оставить все плохое в предыдущем, а хорошее взять в следующий!» Я и Илью не сводили глаз с экрана в зале обширного магазина из стекла. «Передаю привет моей семье, мужу и сыну. Я вас очень люблю и надеюсь, что скоро увидимся». На экране руна моя, улетевшая в космос, жена улыбалась точно так, как Лью, сияя глазами. Ее поздравление было длиннее и более личным, чем у двух пар, выступивших с праздничными сообщениями первыми. Видимо, им некого было поздравлять, кроме как жителей Земли в целом. В очередной раз за сегодняшний день я смотрел в новостях выступления трех космических пар и отмечал что-то новое в руне. Вот сейчас я обратил внимание, что ее коллеги еле скрывали раздражение, а Руна светилась от счастья. Рядом со мной Лью, затаённый счастливой улыбкой, не сводил глаз с экрана. Кадр сменился. Новость о том, что три космические пары достигли орбиты какой-то неведомой мне планеты и занимаются научными исследованиями, сменилась другой. А я опять почувствовал, что Руна секунду назад была здесь, а теперь... Далеко за пределами нашей планеты. Поймав взгляд Лью, я взял его за руку, и мы пошли между рядами выставленных товаров. Сегодня из-за включения руна, отдел отправил меня домой раньше, чем окончилась моя смена. Я подбил мальчика поискать подарки к Новому году. Тот не обрадовался, но послушно собрался, а я не мог бы находиться в четырех стенах, хоть квартира Руны, апартаменты без границ. Мы таскались по крупным центрам, специализированным магазинчикам, ярмаркам, вроде той, на которой находились сейчас, но дело у нас не клеилось. Для такого похода нужно определенное приподнятое настроение. Его не было у нас. Да еще Лью вообще не интересовался ничем. все таки после нескольких часов блужданий мы купили подарки всем, кроме руны и друг друга. Мы терялись, что подарить той, у которой все есть и даже больше». Женщине, которой ничего не интересно. а подарка для себя мы и думать не хотели. Нагулявшись и вернувшись домой, очень поздно мы отужинали. Лью готовил. И когда мы по обыкновению окопались в его комнате, сынишка признался. «У меня есть для тебя и мамы подарок, только я подарю, когда мы все будем вместе». Я кивну, понимая. Лью подарит рисунки. Его страсть к рисованию подметила еще руна. Но при ней мальчик не рисовал, как одержимый. Я купил всевозможные краски и кисти и стратил кучу денег на цветные карандаши и мелки, но Лью остановился на карандашных набросках. Простым грифельным карандашом Лью превращал страницы чистого блокнота в удивительные картины, знакомые и совершенно неизвестные. Не все рисунки сын показывал, но те, что я видел, поражали меня не только недюжинными способностями и сходством с оригиналом, А зрелость Илью — это были не детские рисунки, а серьезные, вдумчивые картины, изображенные в обычном блокноте простым карандашом. Илью не таился меня. Да я уже не искал ответа, как раньше. Он был сын, мой и руны. И я знал, что тот малыш только телом, но понимание у него больше, чем у любого взрослого. Кроме здоровья, с ним не было проблем. В мое отсутствие Илью занимал себя сам и без дела не сидел, У меня порой создавалось впечатление, что ему все равно, что делать, лишь бы оставаться активным. Было видно, что действие приносило ему удовольствие. «Натерпелся, настрадался», — вспоминал я замечания матери Эммы. Руна отогрела его. Я старался поддержать, и сияющий лицом паренок захотел стать обычным ребенком. Иногда проскакивала в нем недетская. Необычайная понятливость... Даже слова тратить не нужно, тактичность и деликатность. Нормальный ребенок так себя не ведет. Мне тоже стесняться лью не приходило в голову. Я с удовольствием вытянулся в кресле, мыслями возвращаясь к случаю на работе. Когда впервые сегодня показали в прямом эфире, как руна вышла в открытый космос, что-то снаружи наладить, у меня поплыло в глазах. Пришел я в себя от резкого неприятного, но знакомого запаха. «Эрс!» — грубовато совал вату мне под нос. «Ну, ты стал нежный, как пар!» — смеялся Кавров. И только тогда я понял, что тот меня держит, чтобы я не свалился. «Представь, если бы твоя сестра, любимая, там оказалась!» — укоризненно заметил ему Нэтт. В ответ Кавров захохотал еще громче. «Не представляю, ну, у тебя и воображение, Нэттин!» «Вот так фантазии! Эмма, ты знала об этом?» «С виду такая мышка», — флегматично негромко заметил Эрс, отходя от меня и не сводя глаз с экрана. «И не подумаешь. А ты, Дерг, разглядел ее». Я, не обращая внимания на слова, смотрел, как Руна в одиночку работает в открытом космосе и решительно думал «пусть вернется». «И больше никаких космических командировок». «Научная работа. Ничего опасного!» «Выход в космос совершали еще тысячу лет тому назад». Снисходительно позже успокаивала меня Эмма. «Никакого риска. На улице больше опасности». «Не знаю, не знаю. Нас в космос не отправляли, он не для корвов. Но и маленькую пару отправлять туда – это не дело, по-моему. Что такого должна она выполнить, что не по силу бездушному роботу?» Папа. «Ты тоже подари, что можешь сделать сам!» Предложил Илью, устраиваясь в кровати на манер гнездышка, заворачиваясь в одеяло. Сын никогда не сидел за столом, если он не обеденный. Любил лежать и в комнате своей все делал в кровати. Читал, рисовал, полусидя-полулежа. После того, как я пережил его простуду, когда тот безвольно был распластан по кровати, я перестал видеть в этом слабость или разгильдяйство. Видел я Илью в бессилии. Если было у него желание спрятаться или закрыться, то совсем немного. Больше было похоже, что Лью не хватает тепла. «Приготовить что-нибудь?» – засомневался я. «Больше-то я ничего не умею сам». «Да!» – тут же просиял сын. «Мама вернется и попросит домашнего, помнишь? Она всегда просила после тренировок приготовить...» «Что-нибудь неполезное», – закончил я, улыбаясь. «Помню. А для тебя что сварить?» «Мне суп». «Суп? Какой? Любой. Вкусный суп», — важно сказал и Я не удержался от смеха. «Может быть, на праздник сходим в гости? Или будем вдвоем праздновать?» Я думал, Лью не скажет ни «нет», ни «да». Внешние вопросы его никогда не интересовали, но он нашелся быстро. «Никуда не пойдем», — предложил он. «Зови лучше к нам. Дядя Кавров придет. Я творю мясо, сделаю рыбный салат, запеку овощи. Ему это нравится. Друг-приятель бывал у нас не раз. Неоднократно ночевал, и между ним и Лью появилась настоящая дружба. А все-таки Лью меня удивил. Обычно он никого в нашем доме не хотел видеть, только руны и я. А остальные — гости, значит, чужие. Границу мальчик проводил очень четко. В присутствии других невольно напрягался и выжидал, когда посторонние покинут дом. Никак не ожидал, что он вспомнит о Каврове. Тот его однажды очень сильно расстроил. Когда Лью разговорился и поделился с ним своими ожиданиями и надеждами на возвращение руны, друг без задней мысли заметил. сразу ты ее не пустят домой». «Почему?» – изумился Лью. «Как почему?» – пожал плечами Кавров. «После невесомости должна снова привыкнуть к земному притяжению. Проверить самочувствие нужно, в норму прийти». Разве в космосе опасно? Человеку не полезно. Солнечная радиация, невесомость, перегрузки и много чего еще. Все это нездорово для здоровья. Было время, когда от перегрузок умирали, но это было давно. Не переживай. Лью, насупившись, ушел в свою комнату и не высовывал нос до утра. Он не обиделся, ответил я на вопрос обескураженного друга. Он поразился. Оставь его. Ему надо подумать. «Может, еще кто придет?» Предположил я и подмигнул. Лью ответил. После визита Эрса в ноябре Лью не болел, и даже на вид стал покрепче. Если о парах, так можно выразиться. Только не рос совсем. «Завтра после работы пойдем закупать продукты», сказал я. И сын, понимающе кивнул. «Отметим Новый год, а там...» И возвращение Руны ждать недолго. Надеюсь. Сколько точно не знаю. В новостях о том ни слова не сказали, а выключенный коммуникатор жены лежит в ящике стола в ее комнате.